она услышала, как щелкнула задвижка, и в палате появились двое полицейских. За их спинами маячила какая-то долговязая фигура. Диана надела очки и узнала черный свитер и жесткие седые волосы Патрика Ланглуа. Вид у него был не слишком приветливый. Он восторженно присвистнул, увидев распухшее лицо Дианы, и спросил с угрозой в голосе. «Может...» «Пора завязывать с глупостями!» Глава 36 В машине Диана первым делом опустила козырек, чтобы рассмотреть в зеркале свое лицо. Отливающая синевой гематома тянулась от левого виска до подбородка, щека начала опухать, хотя и не выглядела совсем уж безобразно. В левом глазу произошло кровоизлияние, и взгляд стал странно разноцветным. Раненый нос заклеили пластырем. Она ожидала худшего. Лангла молча тронулся с места, и машина влилась в утренний поток машин. В больничном вестибюле он обругал ее за неосторожность и желание действовать в одиночку. Диана надеялась, что продолжения не будет, у нее разыгралась мигрень. Когда они остановились на красный свет, сыщик достал из крафтового конверта стопку листков и положил их Диане на колени. «Прочтите». Диана даже глаз не опустила. Через несколько минут лейтенант спросил, «Что опять случилось?» Она смотрела прямо перед собой на дорогу. «Я не могу читать на ходу. Меня начинает тошнить». Ланглуани довольно заворчал. Его достали выкрутасы Дианы. «Ладно», — вздохнул он. «Сейчас объясню. В этой папке дело вашего фоторобота. Франсуа Брюнера? Его звали Филипп Тома. Брюнер вымышленное имя. Обычное дело у шпионов. О чем вы?» Сыщик откашлялся и продолжил, не сводя глаз с дороги. «Мы прогнали это лицо через компьютер, и сразу получили результат от управления территориального надзора. Франсуа Брюнер, он же Филипп Тома, был поставлен на полицейский учет в 68-м. В то время он преподавал психологию в Нантерском университете. Тридцатилетний вундеркинд, специалист по Карлу Густаву Юнгу. Я должен был вспомнить это имя. Он сконфуженно улыбнулся. У меня был период увлечения юнгом. Итак, в шестьдесят восьмом Тома, он происходил из очень хорошей семьи, стал одним из вожаков студенческих бунтов. Диана вспомнила человека в зеленой накидке, наставившего на ее машину указательный палец, его исхлюстанное дождем лицо в кустах на обочине. В шестьдесят девятом продолжил Ланглуа, «парень исчезает». Тома был разочарован провалом бунта и решил смыться на восток. «Невероятно!» Профессор ушел за железный занавес в страну победившего пролетариата СССР, Представляю, какое лицо было у его отца, одного из самых крупных адвокатов гулистской Франции, когда ему сообщили новость. «Рассказывайте дальше». Мы не знаем доподлинно, чем Тома занимался в Союзе, но он точно путешествовал по интересующим нас местам, в том числе по Монголии. Они ехали в левом ряду по шоссе номер 13. Солнце освещало верхушки ордяных деревьев, над которыми клубился алый туман. Диана провожала рассеянным взглядом парковые решетки, обширные владения, светлые дома среди деревьев. В 74-м состоялось возвращение блудного сына. Советская система доконала тома, и он явился во французское посольство в Москве, умоляя, чтобы правительство разрешило ему вернуться. В те годы и не такое случалось. Перебежчик, пять лет проживший на Востоке, попросил политического убежища у своей собственной страны. Ланглуа помахал папкой, как вещественным доказательством. Уверяю вас, все это чистая правда. И что случилось потом? Все очень непонятно и смутно. В семьдесят седьмом следы тума обнаруживаются, никогда не догадаетесь где, в рядах французской армии, в качестве гражданского советника. В какой области? Ланглуа улыбнулся. Он психолог в военном институте профилактики заболеваний, специализирующийся в области космической медицины. В действительности этот институт занимался диссидентами с Востока, попросившими политического убежища во Франции. Диана начала понимать, как переменилась ситуация. «Хотите сказать, он допрашивал советских перебежчиков?» «Именно так. Он говорил по-русски. Хорошо знал жизнь в СССР. Был психологом. Кто лучше его мог определить степень откровенности этих людей, решить, насколько им можно доверять? Думаю, ему не оставили выбора. Он платил долг государству». Лангуа помолчал, переводя «Дыхание» и закончил свой рассказ». В 80-х начинается разрядка в международных отношениях, гласность и перестройка. Военные дают Тома вольную. Он унаследовал огромное семейное состояние, и больше никогда не преподавал. Предпочел вкладывать деньги в полотна мастеров. Основал собственный фонд, где регулярно проходят выставки. Сейчас там экспонируется Мондриан. Тома уже не скрывает свое прошлое перебежчика, больше того... Он даже читает лекции о тех сибирских регионах, где ему удалось побывать, и о народностях, практически неизвестных европейцам, в том числе о цивенах, соплеменниках вашего сына. Диана задумалась над полученной информацией. Имена, факты, роли. Каждый элемент обладал собственной логикой и был частью общего целого. «Что вы обо всем этом думаете?» наконец спросила она. Ланглуа пожал плечами. Я вернулся к своей первоначальной гипотезе. История, начавшаяся во времена Холодной войны. Сведение счетов. Научный шпионаж. Последнее кажется мне наиболее вероятным с тех пор, как я узнал о существовании термоядерной лаборатории там... Вы говорите о Такамаке? Да. Как я понял, термоядерный синтез не до конца разработанная, но весьма многообещающая технология. В ней будущее атомной энергетики. Почему?